Глава шестьдесят Из дневников Нинель Лунд, виконтесса Флетчер. Октябрь 1774 года. Поместье Мозаби. «А теперь у меня вопрос к вам, уважаемые зрители. Что привело вас сюда?» — серьезно спросила толпу. Выяснилось, что их подговорило прийти для массовки. «Аннабель». Но товарищи имели и собственный шкурный интерес. Они тоже желали покинуть юдоль скорби, в которой превратилось их существование на моих землях. Будучи в возрасте старше 35, мужчины по действующему закону имели право сменить место жительства, получив от владельца земель такую же отпускную, как я только что написала. Вместе с семьями они намеревались устроиться на парусную мануфактуру Ольсенов, где их уже ждут занятно ну что же вольному воля спасенному рай подходите я напишу нужные бумаги можете покинуть деревню уже сегодня за имущество сколько хотите я не намерена пускать их обратно значит надо лишить надежды на возвращение раз и навсегда то ли товарищи не осознали что делают то ли рассчитывали на мою прежнюю мягкость но получив желаемое и услышу сказанное немного растерялись а может Пискнул кто-то. Не может. Вы же не один день думали? Прекрасно. Анна Грета, сколько примерно могут стоить их дома? Да, не больше пяти далеров каждый, госпожа, ответила пришедшая в себя скотница. Там старье одно, потому и хотят уйти. Ивер, Гуннар, тридцать далеров найдется? Отлично. Пишем расписки, что вы получили от меня по 10 далеров. Довольны, согласны, и претензий, как и желания, вернуться не имеете. Всего хорошего. Завтра Ивер приедет проверить дома. Все свободны, ступайте с Богом. Будущие пролетарии как-то вяло двинулись в деревню. Я же думала об их детях. Но не уговаривать же людей, взрослых как-никак. Или они именно этого ждали? Ай, к черту все. Не нравится жить по моим правилам, не надо. Кому-то нужен пряник, а кому-то только кнут. Все познается в сравнении. Поиграли в любовь народную, хватит. Его пример другим наука, но как же противно. Нет, пусть Эйдан занимается хозяйством. Я лучше романы писать буду и платки вязать, как примерная жена и образцовая помещица. И идей подбрасывать при случае. Из дневников Нинель Лунд, Виконтесса Флетчер. Декабрь 1776 года поместье Мозоби. О, давненько не брала я в руки шашек. Два годика с лихом. Да уж, закрутила жизня. С чего же начать-то? Раз уж взялась. Промежуточные итоги подвести? Новый год на носу? Как-то не задумывалась я особо в той жизни о смысле своего существования. Проживала день за днем в суете. Только последние годы очнулась. Успела кое-что отхватить, понять. все равно не до конца. Да, я и здесь про смысл этот не думаю. Если честно, просто каждый день проходит так, что вслед за Островским могу смело сказать, мне не будет мучительно стыдно перед второй странно как-то смертью. Мои годы на острове прожиты не бесцельно и не зря. Пусть не все получилось и получается, и, думаю, не все и получится из задуманного. Однако то, что сделано, наполняет меня гордостью. Дивлюсь на дело рук, хотя все же больше слов, и тихо радуюсь, что предложенное приносит пользу и людям, и миру. Это пафос, конечно, но и реальность нетривиальна. А главное, у меня в этой жизни все хорошо. Прошлое было серым, тусклым, вялым, так оно мне сейчас видится. А настоящее яркое, многоцветное, бодрое — Каждый день наполнен заботами, открытиями, общением. Не праздные скучные будни, а маленькое торжество жизни в самых незначительных, на первый взгляд, ее проявлениях. Символом этого стал мой сын Эйнар. Зеленоглазое, золотоволосое чудо — плод нашей любви с мужем, пусть это и высокопарно звучит. Родился он, и мне показалось, мир заиграл новыми красками. Я стараюсь не пропустить ни единого мгновения его роста. Первый крик, первый глоток молока из моей груди, первую улыбку, первый самостоятельный переворот в кроватке, первый зубик, первый неловкий шажок и первое слово «Папа». В тот момент надо было видеть ошеломленного Идана. Он так смешно вытаращил глаза, тряхнул головой, подхватил сына и «давай его тормошить, требуя повторить!» Малыш заливисто хохотал, сверкая жемчужинками зубов и удовлетворил просьбу, четко выговорив «Мама!». Наверное, если бы не домочаться и старики-разбойники в лице графов и Герра Пауля, стала бы я типичной квочкой типа Наташи Ростовой, носящейся с испачканными подгузниками и махнувшей рукой на остальное окружение. И слава богу, что не дали. Одно меня расстраивало. Я сожалела о том, что первому сыну Оставленному где-то в другой реальности я не уделяла столько внимания любви. То ли молодая была, то ли обстоятельства тому не способствовали, то ли все вместе. После родов я часто плакала, просила у тех моих родных прощения и у Бога для них. Мира и счастья. У нас в Мозаби теперь целая ясельная группа на выезде. Рожали-то дамы по очереди. Разница у детишек в 2-4 месяца, и это точно будущая банда. Первой на свет появилась дочка Петерсонов. Элен или Элли. Серьезная, трудолюбивая, в мать, очаровательная, калштановолосая создание, не склонная к авантюрам, но пользующееся всеобщей любовью семьи и всех обитателей Мозаби. За ней последовали близнецы Лейф и Лем крепыши Гуннара и Анна Гретта. рождение потрясло, сдержанного бывшего воина до основания, можно сказать. Анна Лиза, смеясь, поведала, что очень долго молча сидел с каменным лицом, а потом разрыдался. Мужики подкалывали его, что, мол, испугался, что не прокормишь? Конечно, дело было в другом. Гуннар не мог поверить в свое счастье. Несмотря на трудности передвижения, следит и ухаживает мастер на все руки за детьми, наравне с матерью и сестрой, и очень гордится собой, жалея лишь об отсутствии Сорона. Разродились и молодые. Детсад на лужайке пополнился дочками Лейса и Матиаса и сыном Яниса. Айрис напугала меня тогда сильно. Никто не ожидал, что у резвушки, горничный ребенок пойдет попкой. Девочка мучилась, и Фрида решилась на отчаянный шаг, попыталась перевернуть плод. Лейс, по-моему, посидел тогда. Я и сама боялась, так что не знала, куда себя деть. И только вспоминала наше с ней знакомство. Её болтовню и заботу, свое раздражение по этому поводу, и клялась, что не повыше на нее голос никогда впредь. Лишь бы яга засправилась. Обошлось. Хотя Арис пролежала в постели две недели. Сейчас все забыто. Бегает, как и их прелесть Агнетта. Дала всем прикурить ей Ильза. Сигня оказалась слишком крупной для немолодой роженицы. У матери началось сильное кровотечение, хотя сами роды прошли на удивление быстро. Фрида не отходила от истощенной Ильзы, поила какими-то травами, делала обертывания, да много чего. Сигур тоже не удалялся от жены дальше, чем на пару шагов, пока повитуха не выгнала его заниматься ребенком, с чем он, к его чести, справлялся не хуже медбрата. Кормили Сигной по очереди все мамочки. Молока у Эльзы почти не было. Так, губки дочки помазать. Юная богатырша стала сестрой не только Идану, но и всем малышам сразу. Девочка, правда, выше всех ребяток. Очень уверенная особа, целеустремленная и деловая. Эльза, придя в себя, залилась слезами, благодарила за помощь и ругала себя за глупость. Но это прошло. Она снова суетится на огороде, Управляется с мужем и дочерью и обещает вырастить новый сорт любимой картошки. В отношении хозяйства муж аккуратно принял на себя все вопросы экономической деятельности, чему я несказанно рада. Я занимаюсь сыном и немного творчеством, он остальным. А кухня еще. Тут мы сыды снова делим сферы влияния. На ней хлеб, каши, супы, на мне соленья и всякие неместные вкусности. Внезапный интерес к кулинарии проявил Нильс Петерсон, тогда как Мац, прирожденный управленец, все больше составляет компанию Эйдану и Лейсу. Последник моей радости, взял курс на живопись. Ларс Бор губы дует по этому поводу, а я, наоборот, приветствую сие изменения. Талант у парня не только к цифире и обработке информации, но и к рисунку, до да такое, что местным не снилось. Удивительно, но в Данске... Совершенно неразвитая живопись. Все портретисты, это основной жанр, приезжие и очень дорогие. Дворяне любят картинки, но не считают это занятие себя достойным, относя к ремеслу, а не к искусству. Об этом упомянул в одной из наших посиделок граф Ольсон: Право слово, идиоты. Надо лейся продвигать. Ресурс административный есть, способ начать с иллюстраций, а там глядишь и пойдет. Сделала себе заметку на будущее.